голова 9 Тимрад Я выхожу и застываю на несколько секунд за закрытой дверью, а у самого внутри все бурлит. Ее запах, ее взгляд, ее поведение все сводит меня с ума. Я столько раз думал о том, что сделаю с ней, когда поймаю, как отомщу за отца, Но я оказался не готов к тому, что внутри у меня начнется извержение эмоций. Не знаю, что меня больше сбивает со змея. Её наглость, младенец, которого она откуда-то взяла, или то, как она нагло показала мне коленку. Абсолютно беспринципная дева. Не зря ее завербовали для кражи рата. Вот только она промахнулась и забрала чешую отцовского змея. Эта первая сброшенная чешуя связывает дракона и его фамильяра навсегда. Мало кто знал, что моя всегда спрятана в ремень, а вот отец вечно носил ее в поясном кожаном мешке. Отец сказал мне, что его украли только с последним вздохом. Никогда не забуду красное от крови поле боя, торжество воинов, которые еще не поняли, что бывший генерал бился без змея и был смертельно ранен». Старый упрямец никому не сказал об этом, даже мне. Я бы не допустил его к бою, и он это знал. «Воин должен умирать в бою», — всегда говорил он. «Я оборачиваюсь и смотрю на дверь, способную за счет тьмы артефактов доставить жителю комнаты жесточайшие муки. Самое простое, что может эта комната — никогда не выпустить на халку. Но я дотрагиваюсь до одного из артефактов, И запускаю короткий арс, импульс моей энергии, который деактивирует всю магию. Мне не нужно сейчас закрывать ее. Наоборот, я хочу посмотреть, что ей нужно и куда она направится, получив свободу. Лидия. Я буду нести ответственность за эту малышку, пока не удостоверюсь, что она здесь в полном порядке. Когда я принимаю решение, больше не медлю ни секунды, ставлю корзинку на кровать и беру Мари на руки. Младенцам жизненно важно мамино тепло. И пусть я вынужденная временная мама, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Мари было хорошо. Я осторожно беру малышку под ручки, медленно приподнимая. Она прекрасно держит голову, поэтому можно смело быть шустрее. но я почему-то наслаждаюсь этим моментом нашего прикосновения. Тем, как Мари тут же перестает плакать, а ее голубые глаза с безграничным доверием смотрят на меня, как ее пухленькие ручки поднимаются ко мне, и она словно обнимает меня, когда я прижимаю ее к себе. Она неповторимо пахнет уютом, хочется лечь, прижать ее к боку и закрыть глаза. Но я помню, что кто-то скоро снова захочет есть, А мне еще предстоит найти кормилицу или смесь. Гу-гу. Мари улыбается мне. Не переживай, зайка. Я тебя в обиду не дам. Я провожу рукой по головке и чувствую мягкие волосики малышки. У младенцев они особые. Нежные, шелковые, тоненькие. Тимрад. Дверь закрывается за ней с глухим щелчком. Я стою в темном коридоре, прижав ладонь к холодному камню подоконника, и чувствую, как внутри меня бушует огонь. Она держит ребенка так, словно он ее. Это бесит. Нет, это сносит мне гребень. Я сжимаю кулаки, и когти прорезают кожу ладоней. Капля крови падает на пол, но я даже не чувствую боли. Она лжет, что это мой ребенок. Она должна лгать. «Но тогда почему? Почему, когда она смотрела на Мари, в ее глазах было то? Та самая тень, которую я видела у матерей, потерявших детей? Та самая боль, которую нельзя подделать? Будто она правда собиралась отдать мне ребенка, но не хотела. Я резко отталкиваюсь от стены. Нет, она просто хорошая актриса». Тот, кто послал ее, знал, на что рассчитывал. Знал, что драконы чувствуют запах откровенной лжи. Знал, что я не поверю в случайность. Ее просто хорошо подготовили для того, чтобы она попыталась снова украть чешую рата. Она озирается, но не видит меня, потому что я покрыл себя пологом невидимости. Секунду она медлит, а потом идет налево по коридору, прижимая малышку к груди. Девочка уверенно держит голову, машет руками. Сколько ей? Если прикинуть нашу последнюю встречу и время беременности, выходит где-то полгода. Я не разбираюсь в детях. Надо спросить у кухарки, похоже ли, что девочке полгода. У Равилии шесть детей, она точно знает ответ. Рад. Зову его без слов. Через мгновение чувствую ответный импульс в ладонь. Он готов, если что. Нашел что-нибудь? Нет, она словно с неба спустилась. Никто не видел, как она заходила на территорию поместья. Еще одна загадка. Что за магию она использует? В цветочном дворце она тоже появилась совершенно неожиданно, как дочь одного из высокопоставленных послов Трагания. Как я потом выяснил, это была наглая ложь. Кто-то хочет стравить наши страны и очень упорно идет к цели. Кто это? Сашильца, Рассонцы? Я это выясню. Иду за воровкой по пятам. Она озирается, словно ищет отличительные особенности строения дома, чтобы сориентироваться по плану. Но, конечно, она должна найти мой кабинет. Все же хранят особо ценные реликвии там, да еще в сундуке тысячи артефактов, чтобы не достали. Ну-ну, пусть ищет, тогда я схвачу ее за руку и поймаю с поличным. Рад, нужна поддельная чешуя. Отдаю мысленный приказ, и мой змею скользает под землей по системе ходов для фамильяров. Я сделаю для нее сотни ловушек в какую-то, да попадет.